как ухо ловит звуки. Рассмотрим теперь более подробно устройство нашего уха. Несмотря на то, что анатомические исследования вроде бы давно позволили полностью изучить его строение, до конца объяснить работу уха долгое время не удавалось. Чтобы детально разобраться с природным слуховым аппаратом, нужно было пройти долгий путь в науке и технике. Большой вклад внес в акустические исследования талантливый физик и инженер Бекеши, занимавшийся в 20-е годы прошлого века проблемой плохого качества связи по телефонным линиям. В конце концов, пройдя по всей цепочке передачи сигналов, ученый, естественно, подошел к ее концу, а именно к приемнику, нашему уху. Выяснилось, что даже в 20-м столетии было известно о нем слишком мало. И чтобы отладить телефонные переговоры, прежде всего надо рассмотреть действие уха с технической точки зрения. Инженеры, сотрудники Бекиши с ужасом наблюдали за появившимся в их лаборатории анатомическими препаратами из больницы клиник. Ученый исследовал ухо, расчленяя его и внимательно изучая работу каждой детали. Для этих целей им были созданы уникальные приборы, и в конечном итоге построена ясная система взглядов на то, как мы слышим. Дьорть Бекеши, 1899-1972, американский физик и биофизик. Работы посвящены акустике и теории слуха объяснил процесс звукового восприятия, сконструировал модель внутреннего уха, изобрел ряд инструментов для исследования слуховых органов. За большой вклад в биоакустику был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Коротко это выглядит так. Звуки, улавливаемые словно рупором нашей ушной раковиной, проникают по слуховому каналу к барабанной перепонке. Она через уже знакомые вам косточки среднего уха транслирует их к мембране внутреннего уха. Вот там-то, в так называемой улитке, и передаются к нервным окончаниям уже разделенные по частотам внешние звуки. Причем в нижней ее части улавливаются звуки высоких частот, а в верхней — низких. Длина улитки определяет диапазон воспринимаемых нами частот, примерно от 20 до 20 тысяч Гц. А вид спирали она имеет потому, что это позволяет ей занимать в голове меньше места. Мало кто внес столь большой вклад в понимание работы нашего слухового аппарата, как Бекиши. А это и последующие за ним исследования необходимы были в том числе и для того, чтобы помочь людям, лишенным слуха или имеющим те или иные его дефекты. Думаете, это касается немногих? Увы, в одних США более 300 тысяч жителей, страдающих расстройствами слуха. В Германии они составляют 12% населения. А для кого передают по телевидению новости сурдопереводом, переложением речи на язык мимики и жестов? Задача создания хороших слуховых аппаратов становится ныне одной из самых актуальных. Что ж, инженеры и конструкторы могут похвастать сегодня удивительными приборами принимающие звук микрофоны имплантируют под кожу за ухом. Провода от них передают вплоть до улитки внутреннего уха, обработанные компьютером сигналы. Тем самым больным возвращают одно из наших самых главных чувств — слух. Кстати, отмечено стойкое нарушение работы слухового аппарата при неумеренном пользовании плеерами. Особенно оно заметно в дороге, когда добавляются шум и вибрация транспорта. Понимание работы уха позволило ученым создать систему обработки звука по принципу действия улитки, что привело к увеличению дальности передачи речевых данных более чем в 10 раз. Со временем подобные системы, видимо, помогут нормально вести разговоры между землянами и астронавтами, находящимися, например, на Марсе.